Барни без всякого энтузиазма взглянул на низкую дверь, ведущую в хижину. Она была приоткрыта, и из щели шло больше дыма, чем из отверстия в крыше, служившего дымоходом. Не спуская глаз с машины, вырвалось у Барни: "В такой дыре не хватает только этих неприятностей". "И я подумал то же самое", пробормотал Даллас и извлек из кармана автоматический пистолет. "10 зарядов, и я стреляю без промаха". Широко распахнув дверь, Барни нагнулся и вошел в хижину. Дым, что поднимался от тлеющего очага, висел на уровне его головы серой пеленой, и Барни был почти рад этому, так как запах дыма заглушал остальные ароматы, щедро наполнявшие помещение. Принюхавшись, Барни различил запах тухлой рыбы, смолы, пота и еще множество других, которые ему и распознавать не хотелось. В первое мгновение он почти ослеп, попав в полутьму после яркого солнечного света, потому что единственными источниками освещения в хижине были открытые дверь и несколько отверстий, пробитых в стенах. «Я якунинги, пускал дрэка «Хей, мой друг, ты должен выпить со мной!» Хриплый голос Оттора потряс воздух, и когда Барни немного освоился в полумраке, он смог различить группу людей, сидящих вокруг стола из толстых досок, У одного его конца сидел Оттер, колотивший по столу кулаком. «Он хочет, чтобы ты выпил с ним», — сказал Лин. «Это очень важный шаг, гостеприимство, хлеб-соль, понимаешь?» «Оль!» Эль — «Эль!» — рявкнул Оттер, поднимая небольшой бочонок с земляного пола. «Выпил? Чего?» — спросил Барни, глядя в темноту. «Эля. Они делают эль из ячменя. Это у них основная культура. Эль — изобретение северных германских племен, можно сказать, предок нашего пива». Даже само слово дошло до нас, правда, в слегка измененном виде. «Дрэк!» — пей, — приказал Оттор, наливая до краев рог и протягивая его барни. Присмотревшись, Барни увидел, что это действительно коровий рог, изогнутый, потрескавшийся и далеко не первой чистоты. Йенслин, профессор и Эмори Блэстет также держали в руках порогу. Барни поднес рог к губам и сделал глоток. Жидкость была кислой, водянистой, выдохшейся и ужасной на вкус. «Замечательно», — сказал он, надеясь, что в темноте выражения его лица не будет видно. «Я готов, Вэль!» «Да, великолепный Эль», — согласился Оттер, и новая порция отвратительной жидкости хлынула в рог Барни, перелилась через край и потекла по его руке. «Если тебе не нравится напиток», — глухим голосом произнес Эмори, «то подожди, когда очередь дойдет до еды». «Вот, как раз что-то несут», — профессор показал на дальний угол комнаты, где один из слуг копался в большом деревянном сундуке. Выпрямившись, слуга пнул один из темных холмиков, разбросанных по земляному полу. Раздалось обиженное мычание. «Скот — Скотт? — удивился барни. — Вот именно его держат в доме, — разъяснил Эмори. — Он придает здешней атмосфере особо тонкий аромат. Слуга, которому длинные светлые волосы, не спадавшие до плеч и закрывавшие глаза, придавали сходство с неухоженной овчаркой, направился к столу, сжимая в своих почерневших от грязи лапах по какой-то большой глыбе. Подойдя, он бросил глыбы на стол перед Барни, и они стукнулись о дерева, словно камни. «Что это такое?» — спросил Барни, подозрительно скосив глаза на лежащие перед ним глыбы. Одновременно он переложил рог в другую руку и пытался вытряхнуть ручеек Эли из рукава своего пиджака. «Слева — это сыр местного производства, а справа — кнекброд, твердый хлеб», — пояснил Йенслин. «А может быть, наоборот». Барни попробовал их надкусить, вернее, постучал зубами по их гранитной поверхности. — Великолепно, просто великолепно, — сказал он, бросая их обратно на стол и глядя на светящийся циферблат своих часов. — Освещение меняется, и скоро нам нужно отправляться. Мне бы хотелось поговорить с тобой, Эмори. Давай выйдем на улицу, если только ты можешь оторваться от пира. — С удовольствием, — ответила Эмори. Содорогаясь от отвращения, он допил Эль и выплеснул остатки на пол. Солнце село за полоску ледяных облаков, и с моря подул холодный ветер. Барни зябко поежился и поглубже засунул руки в карманы. «Мне нужна твоя помощь, Эмори», — сказал он. «Составь список всего необходимого для съемки фильма на местности в этой обстановке. По-видимому, здесь не удастся воспользоваться местными ресурсами в области съестного. Клянусь богом, ты прав. Поэтому придется все захватить с собой. Кроме того, я хочу смонтировать фильм прямо здесь, так что в одном из прицепов должно быть помещение для монтажа. «Ты хочешь нажить себе неприятности, барни? Будет чертовски трудно сделать здесь даже черновой монтаж, как относительно тонировки, а музыка?» «Мы сделаем все, что можем. Найдем композитора и пару музыкантов, может быть, используем местный оркестр, представляю себе местную музыку. Неважно, если потом придется изменить почти все звуковое сопровождение. Мы должны привести готовый фильм, вот что важно». «Мистер Хендриксон!» — позвал Йенс Лин, открывая дверь и подходя к ним. Он порылся в нагрудном кармане своей охотничьей куртки и протянул Барни измятый конверт. «Я только что вспомнил, меня просили передать вам записку». «Что еще такое?» — спросил Барни. «Не имею представления. Насколько мне известно, она конфиденциальная. Ваша секретарша передала ее мне как раз, когда мы отправлялись». Барни разорвал конверт. Внутри был лист желтой бумаги с коротким машинописным текстом, гласившим «ЛМ сообщил по телефону, операция отменяется, вся работа по съемке фильма прекращается, причина не указана».